Уже вторую неделю Кощей только что не бегал по потолку своего кабинета. Он все никак не мог взять в толк. Что еще этому звероящеру надо? Почему он до сих пор отсиживается в пещере? Он должен, он просто обязан на всех порах лететь по начертанному для него пути спасать свою возлюбленную. Вот он, Кощей, например. Сколько дел... За это время наворочил. Магрибского колдуна напарил, Начал загибать бессмертный злодей пальцы. А то у него, видите ли, встречи на высшем уровне С какими-то богами. Ученичка своего подослал, идиот. Вот на этом-то и вляпается. Пока этот придурок по болотам шастать будет В поисках моей липовой смерти, Я все задумки свои осуществлю. А как я лихо со служанкой дельце провернул? Яга, только заикнулась, а я пальчиками щелк, и готова служанка. Послушная, верная. Страшна, правда, как смертный грех, ну да с ее рожищей не есть. Главное, чтобы дело свое делала. А какого помощника себе нашел? Как чутко реагирует на все мои гениальные финансовые идеи. Золотишко рекой в закрома течет. Никогда не думал, что на собственной смерти можно столько заработать. Что-то давно его с докладом не было. Из-под рабочего стола Кощея выкатился маленький гномик и, забавно хлопая глазками, пропищал. — Ваше бессмертие, а я к вам со срочным закладом. — А, самый маленький Г. — Может, с докладом? — Докладывать нечего, а вот заложить кого есть. — Ну, закладывай. — А новый заместитель по финансовой части дурит о вас, ваше бессмертие. — Что? Что — Что-что? Имеет он вас как хочет. — А яблочки молодильные почем продавать договаривались. Сто золотых кучка? В кучке три штучки. А это морда жи. Но она в моем доме попрошу не выражаться. Извиняюсь, шмыгнул носиком самый маленький Г. Ну уж больно за родное начальство обидно. Ладно, проехали. Так почем он моими яблочками торгует? А Двести золотых — кучка, а в кучке — штучка. Разницу себе в карман кладет, а вы, ваши бессмертие, еще и проценты ему платите. Ажник целых пятьдесят. «Убью!» — побагровел Кощей. «Шеф дозрел!» — радостно пискнул самый маленький Г. Из-под стола высыпала орда гномов, волоча за собой огромную кувалду. «Это еще зачем?» Опешил кощей с трудом ворочая ее за рукоять. Замамачить, Моисей Давидович, заходи. Кувалда свистнула в холостую. Шестое чувство заставило сунувшего в кабинет нос Шмунка вовремя его отдернуть. ё-моё! — Запрыгал на одной ноге бессмертный злодей. Гномики сообразив. что гениальный план Еги, за который им было отдельно заплачено, с треском провалился. Подхватили выпавшую из бессмертных рук кувалду и быстро исчезли под столом. — Уже можно? — лучезарно, улыбаясь, вопросил Моисей Давидович, просачиваясь в кабинет. — Ты почем наши яблочки продаешь, гад? — прорывил Кощей. боюкая зашивленную ногу Согласно прескуранту с небольшой торговой наценкой двести золотых за кучку а в кучке штучка это по твоему небольшая наценка так ваши бессмертие а налоги а зарплата штату продавцов аренда помещений какая еще аренда возмутился кощей. «А разве можно таким ценным продуктом торговать под открытым небом? Моня сделал круглые глаза. К тому же мои люди не базарные торговки. Солидные клиенты потянутся в солидный торговый дом. И вы знаете, сколько стоит солидный торговый дом? И потом надо расширяться. Филиалы нашей фирмы Мони и К должны быть в каждом городе. А вы знаете, сколько денег уходит на взятки, чиновничий беспредел? Ты мне лапшу на уши не вешай. Почему в кучке оказалась всего одна штучка? Да, Моисей Давидович скорбно кивнул. Правила торговли пришлось изменить. Сами посудите. Берет покупатель кучку из трех яблок, одно себе, другое жене, а третье прямо тут же нагло начинает перепродавать. Поэтому только одно и в одни руки. И потом оборотный капитал, знаете сколько? Левых заказов нам сует. Высунулся из-под стола самый маленький Г. По вашим накладным не проходящих. Моня деликатно ножкой задвинул его обратно под стол. — Ваше бессмертие! Не слушайте злобных наветов врагов и товарищей, ничего не понимающих в бизнесе. Да лучше посмотрите мне в глаза и скажите честно, Ну, будет один еврей обманывать другого. — А с чего ты взял, что я еврей? — изумился Кощей. Я вообще-то забыл, к какой нации отношусь. «Еврей — это не национальность, а образ жизни», — любезно пояснил Моня. «Мне все сказала ваша тяга к золотому тельцу, так что учите иврит, батенька, он вам пригодится. Ну, позвольте откланяться, дела, понимаете, дела». Мосей Давидович сделал ручкой и выскользнул из кабинета обтяпывать очередные дела. Кощей потряс своей гениальной головой. Он чувствовал, что его элементарно обули, но выглядело все так убедительно, что придраться было практически не к чему. Яга проворно отскочила от двери, под которой она нагло подслушивала. проводила взглядом прошуршавшего мимо нее Моню и разочарованно вздохнула. Инфаркт его не хватил. Моня тоже выжил. Обидно, досадно. Ну, ладно. Попытка номер 32. Манюня, подсюда. Силиконовая красотка послушно подошла к ведьме. — Ты вчера долго благоверного своего ждала? «Долго!» — низким грудным голосом простонала Манюня. «И «Э, что он тебе сказал?» «Да как всегда, дела, заботы...» «Ага!» — скептически хмыкнула Яга. «Я его шесть часов в кабинете дожидалась, пока не сообразила, что к чему. А потом чуть не за штаны и покоя Фраксана вытягивала. «Ты гляди!» Эти принцессы ушлые, я их на своем веку повидала. Глазом моргнуть не успеешь, как наша красавица из пленницы в хозяйку превратится. Я на твоем месте с кощиком разобралась бы по понятиям. Манюня, утробно зарычав, пинком ноги распахнула дверь и ринулась в кабинет бессмертного злодея, разбираться по понятиям. Оттуда донеслись глухие удары. — Если это не поможет, так я прямо не знаю, чем же еще его черта лысого пронять. Озабоченно пробормотала яга и принялась обдумывать попытку номер тридцать три. Нет, с этим дурдомом надо кончать. Пробормотал изрядно потрепанный кощей, как только силиконовый ураган, пронесшийся по его кабинету, затих где-то вдали подземных галерей. — Ну где же та ящерица недоделанная? Он кинулся к карте мародеров. Карта бесстрастно проинформировала его, что Ойха по-прежнему сидит в своей пещере. — Ну до да чего же он тупой? Расстроился бессмертный злодей. Уж настолько непрозрачно намеканул, что зеленая дорожка будет. Ладно, выскажемся более определенно. Кощей щелкнул пальцами. Ой, я выпал из пещеры. Это вошло у него в привычку по утрам косточки разминать. На этот раз за порогом Его ждал сюрприз. Дракон уставился на толстую, пушистую ковровую дорожку, свернутую в рулон и лежащую у его лап. Ойха деликатно ткнул когтем. Ковер немедленно рванулся вперед, разворачивая перед возлюбленным дочки Черномора зеленую дорожку. Деревья сами собой раздвигались на его пути. Дракон сел на хвост, Почесал задней лапой за ухом и задумался. До отпущенного его срока две недели паузы оставалось еще три дня. Пока он думал, ковер, успевший уже отмотать чуть ли не с километр, остановился и недоуменно выставил свой рулон над кронами деревьев. Ойхо повернулся к нему хвостом. Ковер немедленно свернулся обратно и застыл в ожидании. и посмотрел на него, и тут в голову ему пришла идея. «Вот так-то лучше будет!» — хмыкнул дракон, разворачивая ковер на 180 градусов. «А ну, пошел!» — скомандовал он, придавив край ковра лапой. Ковер попытался развернуться обратно, но хороший пинок внес его в пещеру. «Обалуй меня!» пробурчал, ойхо, старательно прививая край ковра к порогу, вызванными из подсобки молотком и гвоздями. После этого дракон захлопнул за собой дверь размером с приличные амбарные ворота и ринулся за удирающей в панике ковровой дорожкой. Грохот молотка, вколачивающего гвозди в каменные плиты. разносился по всему черному замку. По прикидкам дракона, за оставшиеся три дня замок можно было обить коврами как минимум в три слоя.